11 августа 561 года, Рождества Христова, день восьмой, 17 часов 5 минут, полевой лагерь на правом берегу Днепра. Анна Сергеевна Струмирина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. Но вот мы и снова в походе. На этот раз это не степь мира подвалов мироздания, а шестого века от Рождества Христова, и река, протекающая неподалеку от нашего лагеря, называется Днепр. На самом деле география этого мира с точностью до третьего знака после запятой совпадает с нашей географией, и где-то на этой земле, чуть выше по течению, напротив острова Хортица, должен быть расположен город Александровск, он же Запорожье. Именно здесь, на высоком правом берегу Днепра, Серегин планирует основать столицу нового княжества, а пока тут его временная полевая ставка. И вообще устраивается он тут так, будто и в самом деле останется тут княжить, хотя я знаю, что на самом деле это не так. Серегин, как и все мы, стремится домой, но и этот народ антов, чья жизнь и смерть целиком и полностью зависят сейчас от него и от всех нас, тоже по-настоящему запали к нему в сердце. И, переходя к новым мирам, не может он просто так бросить их на произвол судьбы. Когда я прямо у него спросила, что он собирается делать, то Серегин ответил, что ни один здешний персонаж, ни Ратибор, ни Добрыня, ни кто-нибудь еще так и не дотягивает до масштабов Рюрика, Ярослава Мудрого, Владимира Святого и Владимира Мономаха. Это исполнители и только. Самостоятельную работу им нельзя поручать ни в коем случае. Обязательно все запорят. Так что пока будем делать то, что должно. Громить авар, приручать булгар, решать проблемы со старым маразмазиком Юстинианом. Вот уж кому вторая молодость не светит ни при каких обстоятельствах. И надеяться, что появится все-таки нужный человек, пригодный на роль основателя княжеской династии. Ну а пока мужчины воюют и занимаются политикой, нам, женщинам, остается только вести хозяйство и обихаживать всех тех сироток, которых они притаскивают на наш лагерь из своих походов. По счастью, меня миновала доля общения с женами и наложницами хана Забергана. По большей части это грязные, немытые, вонючие, чернявые бабы и девицы в очень дорогих, но засаленных и затасканных платьях. Кроме всего прочего, они очень гордятся своим положением ханских жен и в любой момент готовы унизить тех, кто слабее и ниже положением, чем они. Дрессировку булгарок Серегин поручил, кому бы вы думали правильно, гели. Вот уж у кого властности хватит на всю эту шоблу вместе взятую, и еще останется неприкосновенный запас. Первым делом он приказал забрать у них всех слуг и служанок, чтобы все делали сами. И Гера выполнила это с садистским удовольствием, ведь она сама давно уже приучилась не пользоваться прислугой, лишь изредка подшаманивая себе при помощи магии. Второй приказ Серегина, касавшийся жен хана Забергана, гласил, что этих вонючек надо отвезти на речку, раздеть там догола, заставить вымыться и выстирать одежду. И пока они этого не сделают, жрать им не давать, а там будет видно. Своеобразную Серегина юмор, хотя надо признать, что все его действия приводят к тревожному результату. Даже метров за триста-четыреста слышно, как визжат и орут при помывке и стирке изнеженные ханские жены, потому что гели помогают все девицы-амазонки ее десятка, а это страшная сила, ведь все амазонки гипнофилки и ужасные чистюли. А мне от этой роскоши достался еще один Гаврик. Чрезвычайно стеснительный, худой, беловолосый мальчишка, лет двенадцати на вид. Булгары звали Вакбаш, то есть белоголовый, и мне с трудом удалось заставить его вспомнить свое настоящее имя. Когда у него была еще своя семья и дом, родители Готы дали ему имя Уф, то есть Лезвие. Тихий такой, скромный парень, очень любящий лошадей и даже, кажется, понимающий их язык. Когда Дима, как это и положено в нашей компании, наделил его знанием русского языка, Уф ничуть не удивился, коротко поблагодарил, но при этом не стал даже чуть-чуть более разговорчивым. Мне кажется, что, несмотря на новую, еще не обмятую армейскую одежду, которую ему принесся саппортёр коптерке Митя, мальчик до сих пор не верит, что он больше не раб, и что у нас просто не бывает ни господ, ни рабов. Такое ощущение, что он все время ждет с нашей стороны хозяйского окрика. Но хозяйского окрика все нет и нет. Но зато, как ни странно, на годского мальчика обратила внимание Яна, ранее неинтересовавшаяся сверстниками противоположного пола. Возможно, дело было в том, что они были чем-то похожи. Возможно, своей сиротской судьбой, возможно, тем, что оба были худыми, беловолосыми и очень неразговорчивыми. Ну, почти что как брат и сестра, если не считать, что их разделяла пропасть почти в полторы тысячи лет. Только мальчик пока стесняется проявлять к Яне взаимоинтерес, хотя мне видно, что она ему очень нравится. По сравнению с Аси, Митей и Тел, которые в своем камуфляже с легким мечом на поясе и автоматом Федорова через плечо стали похожи на настоящих маленьких солдат, Яна выглядит не так грозно. И поэтому вызывает к себе больше доверия. К тому же Тел дополнительно пугает его своим непривычным внешним видом, красной кожей, рожками и хвостом, хотя она первая проявила к нему интерес, под демским обычаем попробовав познакомиться с новым самцом. Да, мальчиков немногословен, но есть та тема, о которой он может говорить часами, и это тема лошадей. У нас всех И у меня, и у Димки, Аси, и Теллы, и даже у Яны с Димой, есть походные лошадки, на которых мы ездим так же привычно, как дома на велосипедах. Но лошадь не велосипед, а почти что член семьи. Ее нужно правильно кормить и поить, ее надо чистить, оно нуждается в ласке и общении. А У знает про лошадей все, и даже более того. Кстати, у Димы как раз тот вороновой, вороной боевой дистрея, которого он приручил еще в тот день, когда мы впервые встретились с Тевтонами. Серегин пытался отдать его кому-нибудь из бойцов, но этот конь просто не желает себе другого седока. Может быть, потому что при всей своей массивной, мускулистой конструкции просто не ощущает веса Димки, а может, потому что они стали друзьями. Ездит на нем Димка очень редко, но обязательно приходит проведать своего четвероного друга, задать ему корму, налить свежей воды, вычислить скребницей бока и рассказать последние новости на ухо. И у меня такое ощущение, что конь его понимает. Хотя кто его знает, нашего колдуна? Он ведь мог передать знания русского языка и своему коню, жалея только, что его голосовой аппарат не способен произносить звуки человеческой речи. Вот я же умею разговаривать с лошадьми. По крайней мере, мы с моей звездочкой телепатически хорошо понимаем друг друга. Так вот, этот Динкин жеребец, массивный, как танк, и сильный, как трактор, просто очаровал о В задумчивости наблюдая за мальчиком, гладящим гриву вороного коня, я своим затуманившимся на мгновение взглядом увидела на месте худенького паренька статного мускулистого юношу или молодого мужчину, Лет на десять-пятнадцать старше, в полной рейтарской экипировке и большим двуручным мечом в чехле за спиной. Роскошные белокурые волосы юноши, волнами, не спадающие на плечи, были схвачены золотым обручем. Рядом с юношей стояла прижавшаяся к нему стройная девушка в ярком цветастом платье, чьи пшенично-золотые волосы, схваченные обручем из серебра по своей роскоши соперничали с белокурыми волосами юноши. На ее ярко-розовых губах играла нежная улыбка, а голубые, как васильки, глаза светились счастьем. И только приложив определенные усилия, можно было узнать в этих двоих, повзрослевших и возмужавших Ува и Яну. — Тссс! — шепотом сказала мне по своему обычаю невесть, откуда появившаяся Лилия. Сегодня я работаю по своей основной специальности и говорю тебе, богиня Анна, что эти двое воистину предназначены друг до друга, и это так. Юноша полюбит девушку, девушка полюбит юношу, и любовь их будет так сильна, что боги будут улыбаться, глядя на них с небес. Да будет так, и никто, ни смертный, ни бессмертный, не в состоянии этого изменить. А почему на уезду золотой Венец? – также шепотом спросил я. Так он же воспитанник и выученик вашего Серегина и его нового друга Велизария, а также еще один твой приемный сын, – пояснила Лилия. Великий архон тартании и Славии, и земель пруссов, ятвягов, леттов, ливов, готов и гипидов. Ты думаешь, почему Артемида привела этого мальчика к тебе, а не отправила туда, где вы собираете всех прочих местных, освобожденных из полна? Искра, горящая в нем, может, и должна быть раздута в яростное пламя. — Аяна, — снова спросил я, — Аяна хитро прищурил Лилия, — это первая и последняя любовь Архонта Ува. невеста и будущая жена королева, царица, императрица и мать его детей. Я тут попросила кое-кого, и за этой парой присмотрят, даже после того, как они оба выйдут из-под моей юрисдикции. Кто присмотрит, — спросил я. Но Лилия, как всегда, в таких случаях уже исчезла. К тому же наваждение закончилось, и передо мной снова стоял худенький белобрысый мальчик по имени Уф гладящий гриву боевого коня и восторженно смотрящая на него Яна. А ведь я и в самом деле смогу полюбить этого ребенка, как уже полюбила ту же Яну, Асю, Димку и Митю. И пусть только попробует кто-нибудь причинить им зло, тогда узнает, какова Анна Сергеевна в гневе. Кстати, об этой истории обязательно надо рассказать Серегину. Если мне просто не напекло голову, то этот Уф как раз тот человек, которого Серегин сейчас ищет. Конечно, чтобы он стал таким, каким его нам показали, нужно лет десять, но это тоже неплохо, ведь для того, чтобы он был успешен, он должен научиться многому тому, что необходимо знать правителю и полководцу, и в первую очередь приобрести иммунитет от лести и обмана.